На другом экране показывали картинку с камеры, уставившейся в небо. Какое-то желтое сияние угасало и исчезало по мере охлаждения, поначалу оставаясь неподвижным относительно местности внизу, а затем начав смещаться к востоку. Огромная сфера по-прежнему поднималась, хотя теперь по мере приближения к зрительскому флоту все медленнее. Оставшиеся дюжины две отполированных Как зеркало дредноутов снижали скорость и наконец остановились по одну сторону от искалеченных и разбросанных повсюду кораблей. Восторженный рёв по случаю полной и неожиданной победы быстро набирал силу в глотке каждого насельника по всей длине трибун, постепенно переходя в лязгающую, грохочущую какофонию головоломных, мыслеубойных звуков. Потом ряд сокрушительных циклопических ударных волн, потряс Дзунду, так порывы ветра полощут флаг. В потоке шума, словно разразилось аплодисментами банда титанов, утонул восторженный гомон насельников, все экраны потемнели. Дирижаблер накренился еще раз, а потом стал падать. Те насельники, которые еще не направились быстренько к выходу, немедленно сделали это. Соседи Фасина повлекли его за собой вверх по трубе, к которой он и стремился с самого начала, потом наружу, сквозь широкую воронку выхода на обзорную галерею, а оттуда через сильно растрескавшуюся алмазную крышу в побитые и помятые наскеронские небеса. Хотите сказать, что ваши мать, их, сказочки о тайных кораблях и гипероружии на самом деле правда, спросил Фасин. Судя по всему, сказал Айсул, оглянувшись, так оно и есть. Они находились где-то внутри изავта, громадного сферического корабля, который за полсекунды уничтожил почти весь флот Меркатории, включая командный пункт орбитального базирования, а также тяжелую платформу стратегической поддержки. Название изавт носил планетарный протектор, отрицаемый, о котором не ни фасин никто ли бы ещё спасённые из уничтоженных и покалеченных кораблей зрительского флота и слыхом не слыхивал. Это, как указал Айсол, был в общем-то неопровержимо убедительный подвид отрицаемости. Конечно, ходили слухи и мифы о секретном военном потенциале насельников, говорили, что недальновидный глупо ввязываться в драку с таким древним и широко распространенным видом существовавшим с незапамятных времен, но поскольку источником этих слухов, мифов и пересудов, казалось, были сами насельники, как правило, никто не воспринимал их всерьез. Насельники столь часто, напыжившись и надувшись, рассказывали о том, какие они замечательные и блестящие, и в то же время казались со стороны такими самовлюблёнными, такими эгоистичными и безразличными по отношению к своим родственникам на других планетах такими чужими по отношению не только к остальной цивилизованной галактике, но и к собственной бесчисленной диаспоре, что неизбежно заслужили себе репутацию тщеславных фантазеров, а все их хвастливые рассказни о победоносных кораблях и могущественном оружии воспринимались в лучшем случае как фольклор, воспоминания о былом, давно утраченном величии, ныне сменившемся полным упадком. Даже теперь собственными глазами Или, по крайней мере, посредством сенсоров своего маленького газолета, увидев результаты вмешательства из авто, Фасин не до конца поверил в то, чему был свидетелем. "Да, довольно необычно чувствую себя здесь", сказал Вальсир, оглядывая сферическое помещение, куда припроводили его Айсул и Фасина. Несмотря на царившую в газовой атмосфере сумятицу и толкотню спасшихся с дзунды пассажиров, они довольно быстро нашли друг друга. Стреловидный аппарат Фасина, хотя по размерам был меньше окружавших его насельников, по своей форме настолько отличался от них, что Валсиир и Айсол без труда его обнаружили и тут же направились к нему. "Почему все остальные предпочитают держаться от меня подальше?" спросил Фасин, когда Валсиир и Айсол подплыли к нему среди спокойствия наступившего после боя. Это и в самом деле было так, уцелевшие насельники Держались от него на расстоянии в добрых пятьдесят метров. Они боятся, что вы можете стать целью, сказал Айсул, проверяя свои многочисленные карманы и сумочки, не потерялось ли чего в суете. Вокруг них легкий ветерок разгонял множество длинных столбов дыма, анемичные стебельки, растущие из темного основания шторма далеко внизу, огромные гантели на облаков, все, что осталось от ядерных взрывов, перекручивались и медленно разрывались на части, но их округлые оконечности, слегка вращаясь под воздействием касательных ветров, все еще поднимались в верхние слои атмосферы, отбрасывая громадные нечеткие тени на спокойные, как раньше, небеса штормового глаза. Двигаясь в сторону парила попавшей в центр великого шторма громадная полосатая сфера, напоминающая миниатюрную планету. По одну сторону от изავта в шторм стене, казалось, пытался перегруппироваться флот газовых клиперов. Только долгое, длиной чуть ли не во всю его жизнь знакомство Фасина с безопасностью насильников, как искренний, так и напускной, не дало ему после того, как он вместе с остальными выжившими с трудом выбрался из погибающей дзунды, разинуть от удивления рот, когда вокруг него всерьез начали обсуждать продолжить ли гонки газовых клиперов, начать их заново и объявить несостоявшимися. И посыпались различные мнения относительно сделанных ставок в свете возможного принятия одного из этих предложений. Незначительно поврежденные корабли, зрительские и другие брали к себе на борт пребывающих в свободном парении насельников. Катера скорой помощи с уцелевших серебристых дредноутов и больничные корабли из ближайших портов подбирали тяжелораненых и обожжённых. Фасин и в самом деле был целью но только не для оружия. Из гигантской сферы выплыла тройка катеров и направилась прямо к маленькой группе из и двух его друзей-насельников. Катера взяли их на борт и немедленно доставили в громадный шар, не обращая внимания на разгневанные вопли насельников, которые до этого момента старательно избегали фасина. Катер из свинца, управляемый веселой парой на удивление пожилых насельников, они не назвали ни своих имен, ни чинов, ни возраста, Но выглядели ничуть не моложе Джундрианса, высадил их где-то в чреве гигантского сферического корабля, пройдя по темному туннелю в просторную сферу приемного пространства, где имелись приспособления для мытья и заведения, которые Айсул, бегло оглядев, пренебрежительно назвал закусочной. Прежде чем они вышли из катера, один из не назвавшихся насельников в ответ на вопрос Фасина сообщил ему название и класс огромного корабля, в котором они оказались. Фасин предупредил насельника, что газольёт имел контакт с нанотехническими машинами Меркатории и потому может быть заражён. Что не удивило и не встревожило никого на борту, как того ожидал Фасин. Команда катера просканировала газольёт и сообщила Фасину, что он больше не заражён. А где ваш маленький друг, весьма досточтимый полковник, спросил Айсул Фасина, демонстративно оглядываясь вокруг. Она выпрыгнула из своего сиденья и помчалась куда-то перед тем, как началось все это веселье. Она погибла, сказал ему Фасин. Погибла? Айсул откатился назад. Мне казалось, она хорошо вооружена. Она выстрелила в то, что оказалось аппаратом Меркатории», — сказал Фасин. И на одном из их первых появившихся здесь кораблей, видимо, решили, что она враг и прикончили ее». Ах, ах, в голосе Айсула прозвучала нотка сочувствия. Так значит, это была Меркатория, да? Не отъединение, вы уверены? Абсолютно, ответил Фасин. «Черт!» — раздраженно отозвался Айсул. В таком случае, похоже, я проиграл спор. Как мне теперь быть? Он отплыл в сторону и словно погрузился в размышления. Фасин повернулся к Валсиеру. С вами все в порядке? спросил он. Когда они встретились в атмосфере на терпящем бедствие дирижабле, вид у старого насельника был немного потрясённый, хотя, если не считать нескольких царапин на его панцире, полученных в давке во время бегства с погибающего корабля, повреждений он не получил. "Я в порядке, Фасин, — сказал он. "А вы? Я слышал, вы потеряли вашего друга полковника". Перед мысленным взором Фасина внезапно возникла картинка «Последнее впечатление от Хазаранса. Темный силуэт, похожий на ската, летит к кубарем. Насельники вполне могли принять ее за одного из своих детенышей. Хазаранс стреляет из ручного оружия по кораблю, разбившему ее скафандр, а потом гибнет во вспышке ответного огня. "Я уже привыкаю к тому, что каждый, кто приближается ко мне, умирает насильственной смертью", сказал он. "Хм, буду считать, что я предупрежден, — отозвался Волсиер. Она была моей начальницей, Велсиир, — сказал ему Фассин. Она была моим телохранителем, но одновременно и охранником.